Под сенью башен. Кётен, 1717-1723. Май 1718 года. Иоганн Себастьян уже полгода как поселился при Кётенском дворе. Он дышит полной грудью и наслаждается новым положением. Весной он ездил со своим господином в Карлсбад на воды. Город, отстоящий на 200 километров от столицы княжества, нынешняя Карлова вары в Чешской республике, тогда был бурно развивающимся курортом. В самом деле, всю Европу обуяла мода на естественные источники. В английском бате, бельгийском спа или французском бурбоне можно было одновременно подлечиться и отдохнуть. Как другие князья и правители, и как Телеман, принимавший ванны в Бат-Пирмонте в Нижней Саксонии, князь Кетена не отказывался от такого удовольствия. Курорты были также местом развлечений. Музыканты услаждали отдыхающих своим искусством между приемами ванн и оздоровительными прогулками. Поэтому в придворном багаже путешествовал тяжелый клавесин. Беседы и игра были другим способом блеснуть и развлечься. По такому случаю дамы надевали самые красивые наряды и самые дорогие украшения. В свете угасающего дня Иоганн Себастьян смотрит на стройную фигуру князя Леопольда своего нового патрона. Он сразу прочел симпатию на его лице и даже порой испытывал чувство сопричастности, когда они играли вместе». В самом деле, в свои 23 года Леопольд был неплохим певцом. У него был бас и хорошим скрипачом, не пренебрегавшим и виолой до да гамбо, и игравшим также на клавесине. По примеру современников, он завершил свое образование, совершив поездку по Европе маршрутом рыцарей для расширения кругозора, от туризма, который получит развитие в следующем веке. В Венеции и Риме он запасся качественными инструментами и проникся любовью к камерной музыке, которой успешно занимался. Вот сейчас они вместе с оганом Себастьяном и оркестром исполняют итальянский концерт, который прежде тщательно отрепетировали. Когда практически сразу по приезде ко двору потребовалось сочинить кантату на день рождения князя, праздновавшийся в декабре, Иоганн Себастьян не заставил себя упрашивать и выполнил заказ – Светлейший Леопольд выражает, как и положено, пожелание процветания. Впоследствии в Лейпциге Бах переделает это произведение в церковную кантату по случаю духого дня». Да, действительно, любезный князь не шел ни в какое сравнение с его прежним мрачным хозяином из Веймара. Когда много позже, в 1730 году в Лейпциге, Бах напишет своему другу и бывшему соученику Эрдману, Он выделит эту черту в признании, тем более трогательном, что оно редко. «О судьбе моей с юных лет вам известно все, вплоть до переезда в Кетан, где я стал капельмейстером у милостивого, знающего и любящего музыку князя, у коего на службе я и полагал пробыть до конца дней своих». Горный воздух и развлечения Карлсбада способствовали новым знакомствам. Другие князья слушали Баха, а он, как и они, открывал для себя другие оркестры, иную манеру игры. Почему бы не заказать произведение на случай этому одаренному музыканту? Через пять недель он вернулся в Кеттен к беременной Марии Барбаре и детям, радующимся встрече после довольно продолжительного отсутствия. По сравнению с Гамбургом, Дрезденом, Любеком этот городок выглядит крошечным, всего пять тысяч жителей, но его просторный замок полон очарования. Сады на французский манер с аллеями и клумбами говорят об утонченном вкусе князя. Этот городок войдет в историю, конечно же, благодаря пребыванию в нем Баха, но позже там будет жить и некий доктор Ганиман, изобретатель гомеопатии. Религиозная обстановка тоже в корне изменилась. Леопольд, в отличие от собственной матери, княгиня Гизелла Агнес, приверженной к лютеранству, исповедовал кальвинизм, как и его отец. Известно, что в Женеве, городе Кальвина, вся повседневная жизнь находилась под строгим контролем консистории, и отправление культа было не столь вольным, как в лютеранском мире. Парадоксальным образом, кальвинизм Кётенского двора, который должен был способствовать суровости нравов, напротив, побуждал Иоганна Себастьяна к созданию музыкальных произведений, являвшихся не столь явно церковными, а скорее праздничными и радостными. Именно в той обстановке родятся его бренденбургские концерты, столь знаменитые и сегодня. Поскольку кальвинистская служба чересчур строга и ограничивается пением одних лишь псалмов, Баху придется посвятить себя в основном придворной оркестровой музыке. Понятно, что это не было большим ограничением для капельмейстера, который, возможно, тоже рад был сделать небольшой перерыв после однообразной череды контакт в Веймаре и долгих лет службы органистом во время лютеранского богослужения. В новой обстановке по-своему проявилась открытость его ума, хотя он считает себя ортодоксальным лютеранином, порой даже чересчур непреклонным, как в Мюльхаузене в противовес пиетистам, ему вовсе не притит работать на кальвиниста. Не отрекаясь от своей веры, Бах, однако, счел, что так будет лучше для его искусства, свободы, творчества. Дополнительный козырь, его новый статус и жалования не идут ни в какое сравнение с Веймарским. Князь Леопольд, веротерпимый, насколько это было возможно в то время, даже уважающий свободу совести, позволял своему подданному исповедовать ту веру, к которой он привык. Иоганн, Себастьян и его семья станут часто посещать лютеранскую церковь Агнца в Кетене, а их дети будут ходить в лютеранскую школу. Кальвинисты этого городка обычно ходили в церковь святого Якова. Эти религиозные различия ничуть не повредили доброму согласию между князем и капельмейстером. Когда 15 ноября 1718 года Мария Барбара родила седьмого ребенка, мальчика назвали Леопольдом Августом в честь князя. И когда новорожденного крестили в часовне при замке, князь Леопольд, его брат Август, Людвиг, сестра Элеонора Вильгельмина, а также советника главный министр, стали крестными. Никакого снобизма, только знак признательности и гордости – Таким образом, Бах поднялся еще выше по социальной лестнице. Увы, маленький Леопольд Август задержится на этом свете всего на несколько месяцев. Проницательность мецената. Когда король Фридрих Вильгельм I, король Капрал, отец будущего государя Пруссии Фридриха II, уволил придворных музыкантов после смерти своего отца, князь Леопольд взял их к себе на службу. Среди самых даровитых из них были скрипач Йозеф Шпис, а также гамбист и виолончелист Кристиан Фердинанд Абель. Примечание «гамба» — виола да гамба, в переводе с итальянского «ножная виола» — старинный струнный смычковый музыкальный инструмент семейства виол, близкий по размеру и диапазону современной виолончели. На виоле да гамба играли, сидя, держа инструмент между ног или положив боком на бедро, отсюда название. Примечание научного консультанта. Конец примечания. Итак, в распоряжении Капельмейстера оказалось 17 музыкантов, и он сосредоточенно дирижировал ими, держа в руках нотный свиток или скрипку. Как позже напишет Форкелю Карл Филипп Мануэль Бах, он не пропускал ни одного петуха. Он замечал малейшую фальшивую ноту при самом большом составе исполнителей, Будучи величайшим знатоком гармонии в ансамбле, он больше всего любил играть на альте, согласованной с другими инструментами динамики. В юности, вплоть до довольно зрелого возраста, он чисто и проникновенно играл на скрипке и тем самым удерживал оркестр в большей упорядоченности, чем того можно было бы добиться, играя на клавесине. Он в совершенстве знал возможности всех смычковых инструментов. Точный слух, несмотря на многочисленность голосов, эта точность особенно необходима, когда в напряженном темпе надо исполнять и сочинять музыку. Каждый день концерт, по вечерам в роскошной зале замка новая порция музыки. Блаженный Молох, прозорливый меценат позволяет нам и сегодня наслаждаться произведениями того периода, хотя, к сожалению, многие из них и не дошли до наших дней. Рядом с домом, предоставленным Баху, специально нанимали помещение для репетиции придворного оркестра. Для музыканта это бесспорно было очень удобно. Не надо разрываться между творческим трудом и личной жизнью. Мария, Барбара и дети купаются в музыке. За инструментами нужен особенный уход. Летом 1718 года Иоганн Себастьян съездил в Берлин, откуда прибыли музыканты, уволенные королем Капралом, чтобы заказать большую клавесину мастера митки. Там он повстречал внимательного слушателя, Марк графа Бранденбургского 1677-1734 и сыграл ему. Просвещенный любитель Марк Граф хотел было получить несколько оригинальных произведений для своего оркестрика, но Бах как будто остался глух к этой просьбе. Мы еще поговорим об этом человеке. Несколько месяцев спустя, в феврале 1719 года, Бах снова отправился в путь, чтобы принять инструмент. Зная о его дотошности, легко себе представить, как мастер обливался холодным потом во время осмотра клавесина. Впервые усевшись за инструмент, Бах, наверное, воображал себе его бесконечные возможности для будущего концерта. Зачем доверять ему один лишь аккомпанемент? Решительно, этот клавесин рождает столько мыслей. Однако ему трудно изменить своим дорогим органам и лишить их своей заботы, уже ставшей притчей во языцах. Новый осмотр, ради которого он в декабре 1717 года ездил в Лейпциг стал поводом проявить свою дотошность на деле. Во время этой поездки он с радостью вновь встретился с Кантором Кунау, вместе с которым осматривал орган в Галле. Связи с Лейпцигом очень пригодятся, если дела в не пойдут не так. Кто знает, в Лейпциге орган церкви святого Павла при университете подвергнется наиподробнейшему осмотру, отчет о котором сохранится до наших дней. С Новым годом, князь Леопольд! 1 января 1719 года в замке Кетена праздник. Там исполняют светскую кантату, время составляет дни и годы. В очередной раз произведение, написанное на определенный случай, поет славу князю, а в его лице – создателю. В аллегорической манере Тена располняет роль времени, альт-проведение. Время. Время, состоящее из дней и лет, принесло в Ангольд много благословенных часов и только что даровало новое благодеяние – провидение. О, благородное время, союзное с божественным проведением! Время идет. К 35 годам Бах осознал не только его быстротечность, но и невероятную гибкость, с которой человек способен существовать в нем – Не служат ли эти партитуры сочинения для того, чтобы разделить время, удлинить его или внезапно ускорить? Глубокая тишина бесконечных пространств, длительность нот, незаполненный нотный стан, созданы для того, чтобы в них поселились голоса, потоки звуков или слова. Точно так же, как он противостоит времени, наполняя свой дом детьми, этими существами, потешающимися над смертью, несмотря на свою хрупкость. Иоганн Себастьян вводит новизну в то, что может показаться неумолимым и неуловимым течением. Ухватить время, приручить его, чтобы лучше выполнить замысел Бога, принявшего земной облик в человеческом времени. История, соединенная с божественным проведением, о чем как раз и поется в этой новогодней кантате. Мюльхаузен, а главное Веймар, способствовали расцвету церковной музыки, дав раскрыться во всю силу органу и продив первые большие церковные кантаты. В Киотене же раскрылся потенциал оркестровой музыки через иное деление времени, иную структуру пространства повседневной жизни. С одной стороны, придворная музыка, предназначенная для камерного оркестра, которым Бах дирижирует твердой рукой, Для развлечения князей, трапез, балов или светских празднеств мы еще поговорим ниже о Бранденбургских концертах. Однако концерты для скрипок и концерт для двух скрипок полностью принадлежат к этому жанру. И, конечно же, сюиты или увертюры для оркестра, которые заслуживают того, чтобы на них остановиться – Как получается, что мелодии крошечного немецкого кальвинистского двора XVIII века до сих пор нас очаровывают, даже поражают? Конечно, Бах соответствовал требованиям французского стиля, диктовавшего тогда свои законы. Вслед за люли он начинает с длинного вступления, за которым идут сюиты стилизованных танцев. Не алиманды, а гавоты, минуэты, буре в перемешку с более медленными ариями, как в знаменитой «Сюите ре минор». Надо соблюдать чередование быстрого и медленного. Однако композитор отказывается ложиться на прокрустого ложа французского стиля. Например, скерца из сюита си минор невозможно классифицировать. Это упражнение в виртуозности для флейтистов не соответствует ни одной форме стилизованного танца. Если бы оно не требовало такой подготовки и таланта, мы бы охотно сказали, что Бак забавляется, меняя заданные рамки. В самом деле, шутка гения». Наряду с придворным искусством и произведениями для оркестра, где главенствует разнообразие тембров, нужно оставить место и для более интимного самовыражения. Когда закрываются двери салона или спальни, в княжеской роскоши или в спокойствии мещанской кухни, наступает время домашней музыки. Точно так же, как в религиозной жизни или деятельности духа, Масштабные литургии и торжества перемежаются с моментами раздумий и уединения. Музыка Баха способна создавать пространство покоя. Судите об этом по произведениям, дошедшим до наших дней, этим прекрасным беседам инструментов, какими являются сонаты для скрипки, до да гамба или флейты под аккомпанемент клавесина. По словам Форкеля, слово «беседа» в лучшей мере отражает дух сочинений капельмейстера – Он относился к музыкальным партиям как к благовоспитанным особам, ведущим между собой интересную беседу. Их трое, каждый по очереди молчит и слушает, как говорят другие, пока и ему не заблагорассудится что-нибудь сказать. Это чередование голосов музыкальных партий сразу создает обстановку умиротворенной встречи, приятной компании, ведущей диалог, когда все слушают друг друга. А произведения для одного инструмента, сонаты и партиты для скрипки соло, потрясающие сюиты для виолончели соло, призывают заглянуть внутрь себя и поговорить с самим собой. Клавесин не останется в стороне. Для него есть французские и английские сюиты и первая часть хорошо темперированного клавира. Ностальгирует ли он порой по органу? Гениальность произведений состоит еще и в том, что Баху удалось воссоздать настоящую полифонию при помощи солирующего инструмента. Это в особенности четко ощущается в произведениях для скрипки и виолончели. Помимо большой технической сложности этих произведений, зачастую написанных для современных Баху виртуозов, вроде Пизанделя или Абеля, в них проявляется еще и желание заставить звучать множество голосов, Если это могут делать орган или клавесин, почему не наделить этим даром скрипку или виолончель? Ибо внутренний разговор – не обязательно сухой и одинокий монолог, это обитаемая земля. Верующий, естественно, увидит в этом диалог человека с Богом, как в тематике некоторых кантат. Но человек, далекий от христианства, может найти здесь умиротворение и радость – Бах умеет создать этот момент передышки и свободы благодаря физической и плотской близости с инструментом. Долгое время даже утверждалось, что он изобрел что-то вроде маленькой виолончели — виола помпоза. Красивая, но ничем не подтвержденная гипотеза, хотя композитор наверняка отдавал советы некоторым скрипичным мастерам.